глава тридцать три и страшно дико фебо сотрясло эфирную объяло жаром плоть казалось это миг предсмертных корч вернее кончины божий коей жар сопутствует а не земной озноб дано богам оставив позади бессмертную бездейственную смерть скончаться к новой жизни Джон Китс. Гиперион. Голова Мавраноса клонилась, но он упорно толкал себя вверх по склону здоровой левой ногой, правая штанина его джинсов потемнела от крови. По бокам его поддерживали питый Анжелика с напряженными и непроницаемыми лицами. Карабин Анжелика, видимо, потеряла, когда взбиралась по склону, но бутылку по ГДБТ крепко держала свободной рукой. добравшись до ровного места мавраас поднял голову и его тяжелый взгляд переместился вдоль оббитого виноградом утеса к кокрину остался ли в пещере сказал маврано сквозь стиснутые зубы кто нибудь из этих глиняных детишек кути уже скрылся в тоннеле и кокрин подкрался ко входу в пещеру сделал еще шаг и посмотрел внутрь туннель был почти таким же темным как отметено на его руке, но за высоким медленно удаляющимся с силуэтом кути он хорошо видел освещенные лунным светом грани скал за аркой дальнего выхода и больше не души прежде чем ответить он поспешно вернулся туда где застыли покачиваясь от усталости пит анжелика и мавранос потому что ему не хотелось чтобы его голос разнесся по туннелю. никого кроме кути сказал он они все убежали к кострам как только после того как анжелика кивнула мы видели что было у них в руках в таком случае кто спросил маврано со страдальческим голосом сит сказала анжелика помоги пит удержать арки Кокрин шагнул к Мавраносу, и Анжелика вывернулась из-под его левой руки, переложив ее ему на плечи. Сама Анжелика тут же устремилась к пещере и скрылась внутри, не выпуская из руки бутылку. На бегу из горлыка выплескивалось вино, капли падали в грязь и на этих местах тут же рывками, извиваясь как потревоженные змеи, вырывались из земли покрытые листьями новые виноградные лозы. я присмотрю за ней бросила плам трепиту и ринулась в пещеру следом за анжеликой кокрин только скрипнул зубами вспомнив что коде ненавидят пещеры пойдем сказал пит и не дожидаясь ответа шагнул вперед кокрин обхватил правой рукой торс мавраноса и они вдвоем фактически понесли его в пещеру мавранос слабо пытался помогать отталкиваясь здоровой ногой от пола усыпанного мелкой галькой Кокрин почувствовал, как короткие волосы ниже затылка встали дыбом от резкого металлического запаха, который заполнял туннель, и, сообразив, что это запах свежей крови, постарался дышать только ртом. Под их ногами то хрустили камни, то плескалась вода в лужах, и сквозь уханье и свист ветра Кокрин слышал, как морская вода разбивается и стекает по камням в проломах под запомнившимися ему железными перилами, которые нельзя было разглядеть в кромешной тьме. Прижимаемся к твоей стене, — тяжело выдохнул он, обращаясь к питу, потому что ограждения находились слева. Потом он все же разглядел эти самые перила, под свисающие с его плеча, левой рукой Мавраноса, которая чёрным силуэтом вырисовывалась на фоне светящейся пены волн, разбивавшихся внизу о каменную стену. Благодатный ключ, вспомнил он цитату, которую продекламировала на этом месте Влоре, что излечить любые хвори может. его ноги на каждом шагу глубоко погружались в песок смешанный с мелкой галькой пару раз он ощутил прикосновение к каким то тряпкам а однажды пнул ботинок который отлетел в сторону так легко что в нем явно не было остатка ноги ничего похожего на клочья плоти или кости не подворачивалось и все же он продолжал старательно дышать ртом когда кути вышел на карниз над водой под рассеянный лунный свет и силуэты спешивших за ним анжелики и пламтре также стали ясно видны кокрин услышал в некотором отдалении позади чужие шаги но не мог повернуться и посмотреть должно быть и пит услышал их потому что прибавил ходу подлаживаясь к кокрину в конце концов все трое вышли туда где было относительно светло от лунного света лившегося в разрывы туч утти стоял на краю уступа глядя на темный тихий океан теперь было хорошо видно что он гораздо выше ростом чем плантре прижимавшаяся к скальной стене рядом с анжеликой и благодаря каким то шуткам лунного света и перспективы он казался даже больше чем огромный каменный профиль на противоположной стороне плещущего волнами провала который смотрел на море в ту же сторону кокрену пришлось отвести взгляд вокруг задрапированных в мех плеч кути переливался яркий ореол и у кокрена пытавшегося всмотреся в облик подростка заболели глаза он чувствовал тепло исходящее с той стороны уступа и беспомощно задумался не может ли этот апофеоз закончиться с самоговозгоранием кути Мавранос высвободился из рук Кокрина и Пита, стоял, хоть и покачиваясь, без посторонней помощи, и взирал на каменную голову и другие огромные валуны и обломки скал, громоздившиеся по эту сторону мыса Пойнт-Лопес. Освободившись от тяжелой руки на плечах, Кокрин поспешно обернулся и посмотрел в туннель. Через мокрую каменную горловину шли самые меньшие два силуэта и он не сомневался что один из них тот который на костылях был никем иным как тутмасом величайшим лилипутом наркоманом с которым он разговаривал в баре богемия дары моря и который по-видимому не избавился от своего отчаянного стремления глотнуть вина все прощения увидев их кокрин метнулся вперед и встал рядом с плантри у нас появилась компания проговорил он тяжело дыша Окруженная ореолом фигура, стоявшая на обращенном к морю конце карниза, тяжеловесно обернулась, взбудоражив дующий в одном направлении ветер, и сквозь странные преломления к окрину кивнула нечеловечески спокойная деревянная маска. В этом движении улавливались почтительное приветствие и, возможно, даже поверхностная, к его счастью, благосклонность, но также и приказ. Питт прижимался к стене рядом с Анжеликой и, похоже, удерживал ее, не давая кинуться к Богу. Кокрин запустил плохо слушавшиеся от холода пальцы в карман и вытащил мокрую карточку регистрации автомобиля. Света все же не хватало для того, чтобы прочитать написанное на потемневшей от воды бумаге, а когда он понял, что не может вспомнить ни одного слова на латыни, на него нахлынула совершенная паника он поднял правую руку к лицу чтобы безнадежно потереть глаза и вдруг заметил что черная метка на костяшках пальцев казалось излучала тьму вливавшуюся в буквы на бумаге которые теперь ярко выделялись такой же глубокой отраженной чернотой он набрал полную грудь холодного воздуха насыщенного запахами вина и крови соли прочитал он, напрягая голос, чтобы его было слышно сквозь свист ветра в туннеле за его спиной. «Медере педе, эде, переде, мелос». И тут же вспомнил перевод, который сделала для них незнакомая ему женщина. «О солнце, излечи вшивость, породи из себя и еще раз породи из себя свой отсеченный побег». Фигура с закрытым маской лицом, в которой уже нельзя было узнать кути затрепетала и кокрин почувствовал как к глазам подступает жар. Он подался назад поднял руку чтобы дать лицу прохладную тень и увидел как на уступ выбрался лонг Д джон бич. кокрин напрягся шагнул в сторону чтобы загородить п плантре от пришедшего и взять ее за руку но старик вдруг съежился и подняв дрожащую единственную руку указал за спину кокрена и вверх волны моря засверкали серебром поток яркого лунного света с жуткой скоростью протянулся от горизонта к берегу а потом над скалами внезапно повисла сияя полная луна и кокрин увидел на вершине валуна напоминавшего очертаниями джорджа вашингтона обнаженного бородатого мужчину который ростом похоже не уступал микеланджеловскому давиду кокрин зябко поежился щурясь от ослепительного лунного света теперь уже диаиссы богиня луны думал он ее вероятно призвала детское одеяльце дианы Высокая фигура в деревянной маске грузно повернулась лицом к валуну, и исходящий от нее жар заставил Коклина еще сильнее прищуриться. «Нет!» — вдруг выкрикнул Лонг Джон Бич въярящийся ветер. «Подожди и выслушай стоящего перед тобой!» Все так же сутулясь и ежась перед маской и луной, он, тем не менее, сделал несколько шагов по уступу к богу в маске. возри на того кто мнит себя ничем жалобно сказал он голос с неба повелел отпусти дерево и повысив собственный голос он воззвал к бесстрастной маске теперь этого мальчика убиваешь ты возьми возьми это тело оно в свое время вроде как проделало немало подобающей тебе работы и оно уже прошло под резку. Лонг Джон Бич пригнулся и сделал шаг вперед по наклонному выступу, залитому ярким лунным светом, явно преодолевая сопротивление, как будто с тяжелым грузом брел в крутую гору. Анжелика уперлась рукой в скалу, чтобы оттолкнуться и остановить его, но плам трепет поймали ее и оттащили из-под ветра. о крин был уверен что этот ветер или магнитное отталкивание или изменившееся земное притяжение или все это было вместе отбросит лонг джона бича назад но одноруково повезло спиной вперед прочь от бога ладно взвыл старик уставившись в небо и влажный блеск на его изможденном лице вероятно появился не от дождя а от слез согласен сдаюсь я я отрекаюсь от всего И вдруг старик рассмеялся, и на мгновение на него словно бы наложилась другая фигура, не совпадавшая по масштабу, зависшая как будто в разгар танца над каменным выступом. Молодой человек в пестрой одежде с двумя руками, с узелком, перекинутым через плечо, а рядом собака, пытавшаяся ухватить его за пятку, и он тут же снова стал самим собой — одиноким измым лонг джоном бичем но теперь стоял прямо перед фигурой дианиса единственная рука протянулась проткнув мерцающий ореол и старик одним пальцем прикоснулся к маске а потом лонг джон бич обернулся к обнаженной фигуре на вершине валуна и усталым глазам кокрена в которые словно песку насыпали показалось что он обернулся несколько раз подряд но с неуловимой быстротой и сделался выше ростом шире в плечах задропировался в развивающуюся на ветру серебряную леопардовую шкуру и теперь маска скрывала уже его лицо кути стал клониться на бок на нем снова был все тот же старый дождевик анжелика и пламтре рухнули на колени подхватили его и осторожно опустили на покрытую лужами неровную каменную плиту анжелика выронила бутылку она отскочила от ее ноги и покатилась по уступу разбрызгивая темное вино на мокрые камни кути с лицом полуприкрытым воротником плаща немного подергался пытаясь вырваться из рук женщин а затем пламтре освободилась и подхватила бутылку Призрак Скотта Крейна мерцал на вершине валуна, как изображение на плохо натянутом экране кинотеатра на открытом воздухе, и Кути теперь забился в руках Анжелики в том же ритме. Мавранос шагнул вперед, его правая нога подогнулась, и он упал на колени перед Пламтри. о это выпадет кути выдохнул он если я не сделаю этого я надеялся что кто-нибудь из глиняных детей убийц пойдет на это добровольно что сия чаша минует меня но о боже он протянул руку Выхватил уплам триподнятую бутылку, поднёс ко рту и запрокинул. И Кокрин увидел, как задёргался его кадык, когда он глоток за глотком вливал в себя вино с кровью. Кокрин скривился, как от кислого, и с сочувствием вспомнил слова, которые Мавранос сказал ему после первой неудачной попытки, предпринятой на полуострове у яхт-клуба. Что она готова сделать? Сомневаюсь, что сам смог бы решиться. Из туннеля раздался многократно усиленный эхом вопль и на уступ путаясь в алюминиевых костылях вылетел тутма величайший мне святая кровь я так старался мавранос опустил бутылку нахмурился и лилипут осекся на полуслове я умирал от рака прокричал маввра и сквозь дождь глядя в свою пустую левую руку и встретил скота крейна. «И то, что он сделал, вылечило меня». Он стиснул кулак и продолжил, но уже так тихо, что Кокрин с трудом разбирал слова. «Эти пять лет я получил на халяву. Скажите Венде и девочкам, что я расплатился с долгами. Скажите им, что у них есть муж и отец, которым они могут гордиться». Он встал, не поморщившись, опершись на правую ногу, сделал несколько шагов вперед и, и остановился на обращенном к морю краю уступа наполовину загородив с собой высокого бога в маске очертания которого вдруг стали искривляться рядом с ним мавранос прищурившись посмотрел через бухточку на высокую обнаженную бородатую фигуру на скале и заорал изо всех сил скотт богго ты меня слышишь прыгай сюда старина я тебя поймаю и кокрин поднял правую руку с черной отметиной загоаиаясь от ветра он заставил себя смотреть прямо на безмятежные резные черты деревянной маски которые видел на винкс стрит в лос анджелесе и в психиатрической больнице в бэлл лауэр и обратился к этой маске я костыль кокрин передаю скотту крейну сдаяния которое ты задолжал мне дионис взмахнул мускулистой рукой и столкнул мавранос со суступа мавранос раскинул руки пока летел и когда он исчез под водой бутылка кувыркаясь в воздухе полетела вслед за ним тутмас величайший с отчаянным воем рванул от стены и в три невероятных для себя скачка преодолел всю длину каменного уступа кинулся с его кромки и исчез как и мавраас воздух сотряс раскат грома Словно сами скалы гневно заорали басом Профунда, и тут же заряд белой дроби шарахнул по скале и швырнул Кокрина на плантре. И в первый миг он подумал, что это взорвалась несвоевременно примчавшаяся луна. Но загремела снова, и хлынул яростный ливень. Кокрин посмотрел вниз на белые шарики, катящиеся по камню под ногами, и увидел, что белая кортечь — это градины размером с бейсбольный мяч. кокрин обернулся против ветра сокрушительно наетевшего с океана и сквозь слезы на прищуренных глазах увидел что на голове джорджа вашингтона уже никого нет и краю ступа где стоял лон джон бич или дионис тоже пуст у нас снова ничего не вышло подумал он недоверчиво он цеплялся за пламтре а из глаз все текли слезы и плечи дергались мы все шли на смерть и арярки дошел до нее, но у нас ничего не получилось внезапно плантре вцепилась ему в руку выше локтя сквозь грохот шторма было слышно как кто то ревел или кричал в океане и скалы эхом перекликались сквозь дождь с собачьим лаем и у ступ скалы содрогался Кокрин пригнулся и потянул Пламтри, чтобы она тоже пригнулась, а потом хватил рукой мимо нее и поймал Кутти за плащ, пытаясь помочь Питу Салливану тащить и его, и Анжелику, к туннелю. Сквозь завесу дождя было видно, как валуны, перекатываясь, срывались за гребней скал и падали вниз. Они раскалывались на части и рушились в бурлящее море. В глубине мыса Лобос, вероятно, лопнула какая-то водопроводная магистраль, потому что высоко над валунами взметнулись сплошные изгибающиеся струи, верхушки которых срывал и уносил ветер. «Внутрь!» — крикнул Кокрин Анжелики, — «скала рушится!» «Подождём его!» — заорала она в ответ. Орен тяжело дыша цеплялся за вздымающийся уступ над кипящим морем, ветер у носил слезы, как только они вытекали из глаз. И брызги, попадавшие в открытый рот были пресными. Он повернул голову, прижимая ладони к мокрому камню и закричал пламтре И иди в туннель! падающая скала со страшной силой ударилась о край уступа и разлетелась как бомба. да так что его ошарашило само сотрясение воздуха и он подумал что отдача через камень от такого удара вполне может переломать запястье две недели назад когда случилась перестрелка в руинах на полуостровье ях клуба он был потрясен скоростью развития событий и человеческой беспощадностью сейчас же он даже не разумом а на каком то клеточном уровне ощущал силу и физическую массу и беспощадность природы град гравий и дождь хлестали словно цепи за его спиной а он пытался отградить п плантре от этого катаклизма и затащить в тоннель под коленями закачался уступ и кокрин решил что через несколько мгновений он оторвется и рухнет в море но пламтре схватила его за подбородок холодными пальцами крикнула смотри и уставилась мимо него туда где тащились сзади пианжелика и кути С таким ощущением, будто сейчас вывернется наизнанку, Кокрин оторвал взгляд от столь близкого чёрного провала туннеля и заставил себя повернуть голову в сторону моря. Из волн на дрожащий уступ, хватаясь за каждую зацепку так, что вздувались мышцы и напрягались сухожилия, взбирался человек. Он был без рубашки. его широкую грудь закрывала взлохмаченная густая темная борода когда он приподнялся и встал на край корни за одним коленом кокрин увидел что он гол и справа в боку у него кровоточит рано кути вырвался из рук анжелики и начал расстегивать плащ ближе к валуну джорджа вашингтона на край уступа карабкалась большая черная собака мокрая как тюлень и кути застыл на мгновении и завизжал фред песс вылез на камень, лег на живот и пополз к кути стыдливо помахивая хвостом, с которого обильно летели брызги. Кокрин встретился глазами с бородатым мужчиной и ощутив внезапно пустоту в груди, узнал скота крейна, который наконец-то оказался живым и в своем теле. под дождем из его носа рта и ушей текла кровь, но он улыбнулся сквозь явную боль, а затем собрался с силами, разогнул ноги и встал из раны под ребрами тоже текла кровь, сбегая по правой ноге. Кокрин был уверен, что этого человека сейчас просто сорвёт с карниза и разобьет а скалы, но ветер замер, как будто скотт крейн уперся в него своими больными плечами и скалы перестали трястись под тяжестью его окровавленных босых ног. собака уже вскочила и радостно прыгала вокруг кути но подростку удалось стащить с себя плащ и он опустившись на колени протянул его к рейну бородач взял дождевик медленно натянул на себя подпоясывался желтым поясом и тотчас же перестал казаться кокрену каким то морским богом восставшим из волнн просто боой и раненый король в мантии дождь теперь падал с неба вертикальными струями и фонтаны больше не извергались из под валунов Скотт Крейн обвел взглядом Пита, Анжелику, Кути, собаку, Кокрина и задержал его на плантре. Кокрин сейчас не касался ее, но почувствовал, как она вся напряглась. Ему даже померещилось, что он слышит высокий пронзительный вопль. Крейн улыбнулся ей и кивнул в знак узнавания. Затем большая бородатая голова Крейна повернулась, и он оглядел окружающие валуны и отверстия туннеля. «Где арки?» сказал он и его низкий голос без усилий пробился сквозь старахтение и плеск дождя он все время звал меня от берега персефоны из за пределов индии плам три стоялла на четвереньках но теперь осторожно поднялась опираясь одной рукой о каменную стену пулевая рана у вас в боку выкрикнула она это все что от него осталось он отдал вам свое тело и вы превратили его в свое она вдруг вся затряслась И Кокрин понял, что она рыдает. «Он вернул вас к жизни!» Ее слова явно потрясли бородатого короля. «Это правда?» — спросил он безо всякого выражения. Кокрин понял, что так оно и случилось, и кивнул, а Куте сказал вслух «Да». Крейн вскинул бородатую голову, развел руки, точь-в-точь, точь, как Мавранос, когда падал в море, и спустил нечленораздельный рев, отозвавшийся эхом от скал, и упал на колени. «Как я могу принять это?» громко произнес он. «Неужели Дионис выражает свою благосклонность таким образом?» «Да», — ответил Кокрин, и понял, что они с Пламтри произнесли это слово в унисон. «Да», — мгновением позже сказал Кути. «Мэ-де-ре-пэ-де», — тихо, но внятно сказал Крейн. «Э-де-пэ-ре-де-мэ-лос. я услышал эти слова и согласился с ними и вернулся на этих условиях а на счету оказалось еще больше крови и к стыду и ужасу крови пролитой другим вместо меня но после того как наступит рассвет я могу быть уверен что каждую зиму платить буду только я он выдохнул продолжительное резкое ах но как же может существовать мое королевство безверного старого архимеда самовраноса все так же стоя на коленях скот к кран посмотрел на кути вы тот молодой человек который хранил корону плохо хранил смущенно сказал кути продолжая гладить большого пса я убежал утром в день дианиса и я не помню что делал но моя семья перебил его крейн недо дослушав мой сын бенджамин моя жена вы не знаете у них все в порядке у них все хорошо сказала пламтре кокрин решил что ей невзирая на угрызение совести необходимо сейчас же поговорить с крейном что ей требуется убедиться в том что этот человек действительно вернулся к жизни «Если верить словам женщины, представляющейся Нарди Дин», — продолжала Пламтри, — «которая заботится о вашем жилище». «Нарди», — хрипло проговорил Скотт, — «это хорошо». И снова Крейн поднялся на ноги плавным движением, но, судя по тому, как застыло и побледнело его лицо, превозмогая сильную боль. «Встаньте», — сказал он, — «вы пятеро являетесь моими фельдмаршалами и составляете мою армию». Он одарил их сдержанной, но решительной улыбкой, показав окровавленные зубы сквозь промокшую бороду. — У вас есть машина. — Тарина, — сказал Коти, взглянув на Кокрина и Пламтри. — Угнанная, — отозвалась Пламтри, — мы поедем на машине Арки. Крейн поморщился, либо от явной боли, которая сопровождалась восстановлением его телесности, либо от упоминания старого Сабурбана Мавраноса. — Отведите меня туда, и пусть кто-нибудь из вас сядет за руль. он взглянул пламтре в глаза и она попятилась нам ведь нужно проводить двух несчастных обанкротившихся старушек на кладбищенский причал пря прямо сейчас спросил коокрин пытаясь придать голосу нейтральный тон все они несколько часов мокли под холодным дождем и дрожали под холодным ветром и он со страстным нетерпением ждал когда же можно будет включить автомобильный обогреватель а потом забраться под горячий душ а еще выпить как следует и выбросить из головы вид и ощущения оторванной головы в собственных руках тут он взглянул на крейна не имевшего на себе из одежды ничего кроме короткого плаща мокрого от морской воды а к тому же еще и раненого и ему стало стыдно не то чтобы я я думаю что это произойдет сразу же как только мы доберемся туда сказал крейн да нам нужен мраморный храм на кладбище в конце полуострова я думаю вы там уже были и попали под обстрел мысленно добавил кокрин а вслух сказал да вроде бы говорить больше было нечего пламтре и кокрин шли первыми по туннелю и по склону спускавшемуся к совпадению амфитеатра полная луна исчезла за тучами коостер в развалинах дома ослабил и его языки лишь изредка высовывались над полуразрушенными стенами а танцоры теперь плясали кругами размахивая факелами в такт барабаном бившим заметной тише дионисийская охота сменилась карнавалом по случаю вакханалий боги поившие приморскую впадину покинули ее.